Двадцать Сначала Лика раскачивалась из стороны в сторону и всхлипывала. Потом она перестала плакать, но продолжила раскачиваться. Когда она, наконец, успокоилась, было уже ближе к четырем утра. «Я не хотела». Это было первое, что она произнесла. Голос звучал сипло. Видимо, этот урод сильно передавил ей горло. «Я не специально». Никто не хотел. Она встала и пошла на кухню, но так и не зашла внутрь. Остановилась у двери и снова залилась слезами. Я встала и принесла ей стакан воды с кухни. Тела все еще лежали на полу. Я решила, что лучше оставить их как есть, чтобы доблестное следствие имело возможность интерпретировать произошедшее, как один пьяница зарезал другого, а потом поскользнулся, упал, да и сломал себе шею. Лика пила воду на кровати Олега, подтянув колени к себе и была похожа на несчастного скукожившегося воробья. «Нас посадят, да», — сказала она тем же сиплым голосом. «Я не хочу в тюрьму. Я не выживу там. Господи, мы проведем всю жизнь в тюрьме». «Никто нас не посадит», — я начала говорить. Объяснила, что произошедшее на кухне можно объяснить по-разному — И совсем не факт, что следствие все свалит на нас. И даже если сначала будут подозревать нас... Отрицать, что мы тут были, довольно сложно. Нас видела половина местных жителей. Никто не знает, были ли мы здесь ночью, а значит и не знает, были ли мы здесь в момент убийства. Следователям не нужен висяк. Поэтому со временем они наверняка сами закроют дело с формулировкой «один зарезал второго, а потом убился сам». Полгода максимум, и все забудут об этом. Просто нужно исчезнуть на какое-то время и самим себя не сдавать. А сейчас нужно убираться из этого дома побыстрее, пока за окном еще ночь, и деревня спит. «А Занек? – спросила Лика. «Он же всё слышал и видел нас тут. Он всё расскажет». Что делать с мальчиком, я не знала. Оставлять его было нельзя. Убить ребенка я бы тоже не смогла. Все варианты были паршивыми. С собой заберем. Пока. Потом отдадим кому-нибудь. Его усыновит кто-то потихому. Знаешь, сколько людей мечтают о ребенке и не могут его усыновить официальными способами. Придумаем что-нибудь. Пока просто заберем. Лика кивнула. Под дверью Санька все еще горел свет. Мальчик совсем что ли не спал? Я приоткрыла дверь. Он сидел на кровати и смотрел на меня большими глазами, с черными кругами под глазами, и выглядел маленьким старичком, поразительно похожим на своего отца. Все хорошо, мелкий. Я закрыла дверь. Не помню, кому первой в голову пришла мысль, что дом стоит поджечь. Так сгорит все вместе с нашими отпечатками пальцев, и будет сложнее разобраться, что произошло. Пьяницы убили друг друга, а дом загорелся от непотушенной сигареты. Сколько таких историй. Я взяла канистру бензина из шкафа и прошла с ней по всем комнатам, обливая занавески, обои, ковры и тела. Лика уговорила Саню поехать с нами, взяла его за руку и провела через кухню в машину, закрыв ему глаза ладонью. Из ящика шкафа я достала свечку и поставила ее в лужу бензина на кухне подожгла фитиль, подумав, открутила все газовые конфорки. Вот теперь все. Я вышла из дома и закрыла дверь. Они ждали меня в машине. Саня на заднем сиденье кутался в одеяло и смотрел перед собой темными уставшими глазами. Лика была за рулем. Она развернула Ниву и мы готовились выехать из деревни. Еще минута и мы бы уехали но тут в доме тамары закричал ребенок, будто почувствовал что то я посмотрела на темные окна лика замерла и тоже посмотрела на окна прикинула расстояние между домами олега и тамары метров десять или пятнадцать не совсем близко но и не совсем далеко огонь может перекинуться на такое расстояние черт его знает да вроде бы не так близко они стоят И мокрая всё еще. Ладно, поехали. «Погоди», — сказала я. «Так нельзя. Так совсем нельзя». Я не сказала Лике, что выпустила газ на кухне. Нехорошо было говорить об этом при мальчике. Но, глядя на дом Тамары, я подумала, что если будет сильный взрыв, то 15 метров огонь не остановит. А если полыхнет соседний дом... Тамара наверняка напилась и спит. Черт с ней. Но ребенок, ребенок ни в чем не виноват. Я вышла из машины и пошла к темному дому. Ты куда? шепнула мне Лика вслед. Дверь была не заперта. Я толкнула ее, и в нос ударил запах дыма, пота, чеснока и гнили. Я потрогала стену, но не смогла нащупать выключатель и пошла на звук, больно ударив палец об ножку шкафа. В комнате стояла детская кроватка. Из нее доносился громкий плач. Я бы дошла к ней и протянула руки к малышке, подняла ее и прижала к себе. Она сразу же перестала кричать и прижалась ко мне всем своим крохотным телом. «Какая же сука эта бабища!» — снова подумала я. Проверять, здесь ли Тамара, не было времени. Я только на секунду заглянула в соседнюю комнату и увидела в тусклом свете луны в окне что на кровати вроде лежит чья-то огромная туша, накрытая с головой одеялом. Я пошла к выходу, на секунду задержавшись на кухне, нащупала конфорки на плите и открутила их тоже. Потом я вышла и села в машину. «С ума сошла!» — прошептала Лика, увидев девочку у меня на руках. «Чего творишь?» «Холодно на улице. Не подкидывать же ее под дверь кому-нибудь!» — прошептала я в ответ. Вдруг до утра не доживет, потом в жизни себе не простим. Оставим ее у церкви какой-нибудь. Жми на газ быстрее, валим отсюда. Лика тронулась, и мы выехали из деревни. Я прижимала к себе малышку и гладила ее по спине. Она с интересом крутила головой по сторонам и довольно улыбалась. Санек на заднем сиденье кутался в одеяло все сильнее, хотя в машине было вовсе не холодно. Мы медленно проехали размокшее поле, боясь застрять, и только подъезжали к дороге, когда за спиной в деревне грохнуло так, будто огромный великан хлопнул в ладоши. В боковых зеркалах полыхнул оранжевый свет, над лесом вылетела в небо стая ворон».